Промотал я, пробираясь к багажнику. Мишка тоже вылез из машины, но сходить на землю не стал, остался на подножке, глядя в небо. «Засек, засек он нас, мать его, арийскую, через три землянки с посвистом и три отбойных молотка ему в жопу. Серега, давай быстрее, чего ты там возишься?» Я с трудом открыл заляпанный глиный багажник, достал из тайника тубус с иглой и быстренько привел комплекс в боевое положение. Мессер, считая легковушку простой добычей, снижался не спеша по пологой глиссаде. «Не уважает, гад», — злобно подумал я. Но так и я не буду на всяких придурков дорогие ракеты тратить». Спонтанно приняв решение, бросаю позырка назад в багажник и извлекаю ПК. Самолет уже близко, слышен шум двигателя, и я, грохнув сошками по крыше, жму на спусковой крючок, взяв упреждение на два пальца.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 Но ты же видел, Миха, как он на нас заходил. Как на полигоне тля. За людей уже нас не считают, обурели от безнаказанности. Все равно ты дурак. А если б ты промахнулся, тогда к нам резво пришел бы толстый полярный лис. Ответил Бэдман. Горыныч, мотор остыл? Ну вот и поехали отсюда. Счистив об подножку пласты грязи с сапог, залезаю в салон, где продолжает наяривать Рамштайн. Пока я теперь держу в ногах,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 А командир роты, молоденький лейтенант со смешной фамилией Гымза, еще умудрился выбраться наружу и облазить позиции, проверяя, как укрылись его бойцы. Вернулся он только минут через пятнадцать, жутко перемазанный глиной, но довольный. Потерь практически не было. Через час канонада начала стихать и вскоре совсем прекратилось. Мы выползли из блиндажа в полузасыпанные окопы. В воздухе все еще плавали клубы густого дыма, в уши словно напихали ваты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 успела под прикрытием огневого налета переправиться через речку и атаковать соседей. Первая линия танков перла безостановочно, только строча из пулеметов, а вторая и третья линии, двигаясь с короткими остановками, прицельно выбивали огневые точки обороняющихся. Видимо, при артподготовке нашим крепко досталось. По немцам вяло и без особого успеха стреляли всего две или три пушки, да на броне головных танков изредка вспыхивали соломенно-желтые искры рикошетов.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 Сказал я и тут же подпустил немного пафоса. Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва. Кстати, какие вроде потери? 24 человека убито, 37 ранено. В строю осталось 75, отрапортовал лейтенант. А скажи-ка мне, лейтенант, есть в твоей роте Илья Ясулович? Задал я животрепещущий вопрос. Да, порадовал меня Гэмза. Но час назад его ранило в ногу, и кажется, тяжело.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 Какова энергия пули АКМ на восходящей траектории при дальности около тысячи метров? Но воодушевленный моим примером Гымза прорал. «Рота! По воздушной цели огонь!» Бойцы открыли редкий, но быстро усиливающийся огонь из винтовок. И, о чудо! Головной юнкерс несколько раз крутанулся вокруг продольной оси и рухнул в реку. «Что же тянет, Горыныч? В его распоряжении ПЗРК! Есть!»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 Всякая активность со стороны противника прекратилась, и мы решили продолжить поиски Ясуловича. Мишка и Гарик пошли искать его среди раненых, а я отправился к Росси, чтобы освободить Машу и принести продукты. Ребята вернулись через час, когда в блиндаже Гымзы уже был готов ужин. К сожалению, их деятельность не увенчалась успехом. Ясуловича успели эвакуировать в тыл, но главное, что он был жив.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 Наверху два часовых, которые моментально поднимут тревогу, стоит нам только высунуться. Но сидеть скрученными на холоде тоже не вариант, — продолжил я. Через час конечности отнимутся, нас потом как бревна можно будет в штабеля укладывать. Вряд ли нас будут допрашивать ночью. Если рассуждать логически, то пока эта гнида доложит наверх, пока оттуда придет ответ, уже расцветет. А отрываться лучше сейчас, пока темно. Согласен.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 Особист, как червяк, корчился на земле, поскуливая от боли. «Ну что, гнида, попался?» Радостно поприветствовал его Мишка. «Все равно вам конец. Утром приедет спецгруппа из штаба фронта», пробормотал Левкович. «Ой, напугал!» Продолжал издеваться Бэдман. «Да мы сегодня танковый батальон немцев сожгли и полк пехоты выкосили. Что нам может сделать твоя спецгруппа? Колись, сука, куда наше оружие дел? В моей землянке!»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 «Ну, я вижу, вы и сами прекрасно справились. Собаки собачья смерть. это гнида со сворой своих мордоворотов уже всю дивизию достал. Лазил по всем ротам, урод. Врагов народа выискивал. Человек пятьдесят по этапу отправил, козил. Мы уж собрались сами придавить эту крысу по-тихому, да вы помогли». «Спасибо за поддержку, лейтенант», — сказал я, пожимая Гымзи руку. «Уничтожение этого ублюдка и было нашим заданием».